Глава 9 Я плохо спал. Сначала зачитался и долго читал в постели. Только в два часа утра я погасил керосиновую лампу, которую вода достал для меня. Заснул я мгновенно. Способность скоро засыпать – самое драгоценное мое свойство. Но почти тотчас же проснулся и с той минуты началось. Я беспокойно метался, старался заснуть, задремывал и вдруг, как от толчка, опять просыпался и, наконец, бросил пытаться заснуть. Я чувствовал какое-то раздражение по всей коже. Недоставало только, чтобы при моих расстроенных нервах я заболел крапивной лихорадкой, да еще в холодную зимнюю пору четыре часа я зажег лампу, взялся опять за книгу и позабыл про свою раздраженную кожу, увлекшись восхитительными выпадами Вернон Ли против Вильяма Джемса и его воли к вере. Я был на наветренной стороне судна, и мне слышны были раздававшиеся на палубе над моей головой мирные шаги вахтенного офицера. Это не были шаги мистера Пайка или мистера Меллора, или лоцмана. Значит, там наверху кто-то бодрствует, и работа идет своим чередом, думал я. За ходом судна бдительно наблюдают, и, ясное дело, будут наблюдать каждый час и все часы нашего плавания. В половине пятого я услышал звон будильника, который буфетчик тотчас же остановил. Через пять минут буфетчик встал. Я поманил его рукой в мою открытую дверь и попросил подать мне кофе. Вада служил у меня уже несколько лет, и я был уверен, что он отдал буфетчику самые точные инструкции на этот счет и передал ему мой кофе и мой спиртовой кофейник. Буфетчик был настоящее золото. Через 10 минут... Он подал мне чашку превосходного кофе. Я читал до самого рассвета, а в половине девятого, позавтракав в постели, был уже на палубе, выбритый и одетый. Дул легкий попутный северный ветер. Мы все еще шли на буксире, но с поднятыми парусами. В командной рубке капитан Уэст и Лоцман курили сигары. У штурвала стоял человек, про которого я тотчас же решил, что он настоящий работник. Он был невысок, ниже среднего роста, лицо у него было интеллигентное, с широким умным лбом. Потом мне сказали, что зовут его Том Спинг, и что он англичанин. У него были голубые глаза, светлая кожа, в волосах заметно пробивалась седина и на глаз ему смело можно было дать лет 50 на мое приветствие он весело ответил с добрым утром сэр и произнося эти простые слова улыбнулся он не был похож на моряка как генри юнга с учебного судна и все-таки я сразу почувствовал что он моряк и опытный моряк на вахте стоял мистер пайк и на мое одобрительное замечание о спинке, он ворчливо согласился, что этот человек лучший из всего котла. Из командной рубки вышла мисс Уэст своей живой упругой походкой, розовая после сна, и немедленно начала устанавливать свои сношения с внешним миром. Когда на ее вопрос «Как я спал?» я ответил отвратительно, она потребовала объяснения. Я ей сказал о моей предполагаемой крапивнице и показал Волгери на руках. «Вам надо очистить кровь», — быстро решила она. «Погодите минутку. Я посмотрю, не найдется ли у меня чего-нибудь для вас». С этими словами она сбежала вниз и мигом вернулась со стаканом воды, в которой развела чайную ложку крема-тартара. Примечание. Кремар-тартар, белый винный камень. Конец примечания. «Выпейте», — приказала она безапелляционным тоном. Я выпил. А в 11 часов я сидел на палубе. Она подошла к моему стулу со второй порцией того же снадобья и, кстати, распекла меня за то, что я позволяю Ваде кормить посума мясом. От нее мы с Вадой и узнали, что давать мясо маленьким щенкам – смертный грех. Затем она предписала диету для поссума и дала на этот счет строгий наказ не только мне и Ваде, но и буфетчику, и плотнику, и мистеру Меллеру. К двум последним она отнеслась особенно подозрительно, так как они обедали за отдельным столом в большой задней каюте, где поссум часто играл и, не стесняясь, выказала им свои подозрения прямо в глаза. При этом плотник робким тоном бормотал что-то непонятное на ломаном английском языке, стараясь уверить ее в своей невинности как в прошлом, так и в настоящем и в будущем, и со сконфуженным видом топтался перед ней на своих огромных ногах. Оправдания мистера Меллера были такого же характера, стоя лишь разницей, что произносились с мягкостью и галантностью лорда Честерфильда. Короче, питание посума подняло целую бурю в домашнем обиходе Ильсиноры. А к тому времени, когда буря улеглась, между мисс Уэст и мной установилась своего рода близость. У меня явилось такое чувство, что мы с ней оба хозяева щенка. Позднее днем... Я заметил, что Вада уже не ко мне, а к мисс Уэст обращается за инструкциями относительно количества теплой воды, каким следует разбавлять сгущенное молоко для поссума и так далее. Завтрак, так же как и обед накануне, заслужил мое полное одобрение и еще более возвысил повара в моих глазах. Перед обедом я прогулялся в кухню чтобы познакомиться с поваром. Он был, несомненно, китаец, пока не начинал говорить. А если судить только по его говору, он был англичанин. Он говорил таким культурным языком, что я не преувеличил бы, если бы сказал, что он говорил как оксфордец. Он был тоже старик, по меньшей мере, 60-летний. Сам он сознавался в 59 Самым заметным в его наружности были три вещи. Улыбка, освещавшая все его начисто выбритое азиатское лицо и азиатские глаза. Ровные белые великолепные зубы. Я даже думал, что они искусственные, пока Вада не уверил меня, что они настоящие. И его руки и ноги. Руки, до смешного маленькие и очень красивые, заставили меня обратить внимание на его ноги. Ноги были тоже замечательно малы и очень аккуратно, почти щегольские обуты. В полдень мы высадили лоцмана, но Британия вела нас на буксире до самого обеда и отпустила только тогда, когда нас окружал широкий океан, и земля казалась лишь неясным пятнышком на западном горизонте. Собственно, только с того момента, как мы расстались с Британией, можно было считать, что мы вышли в море, то есть начали плавание в буквальном смысле, хотя прошли уже весь 24-часовой путь от Балтимора до океана. Незадолго до того, как мы отпустили буксир, я стоял на корме и смотрел вперед, облокотившись на перила. В это время ко мне подошла мисс Вест. Она весь день была занята в своей каюте и теперь вышла подышать воздухом, сказала она. Минут пять она с видом опытного моряка осматривала горизонт, затем сказала: "Барометр стоит очень высоко. 3060. Этот легкий северный ветер недолго продержится. Он или совсем стихнет, или перейдёт северо-восточный шторм. — Что бы вы предпочли? — спросил я. — Разумеется, шторм. Он отнесет нас от берега и поможет мне скорее справиться с морской болезнью. — О да, — добавила она, — я хороший моряк, но я ужасно страдаю от качки в начале каждого плавания. Теперь вы, вероятно, не увидите меня дня два. Вот почему я так торопилась устроиться в своей каюте. Я читал что лорд нельсон никогда не мог преодолеть своего отвращения к морю сказал я отца тоже укачивает иногда мне случалось видеть его в этом состоянии сказала она да даже самые крепкие самые закаленные моряки часто страдают от качки тут к нам присоединился мистер пайк прекратив на минуту свое вечное хождение взад и вперед и стал рядом с нами облокотившись на перила. Нам видна была большая часть команды, выбиравшей канаты на главной палубе под нами. На мой неопытный глаз эти люди не внушали никакого доверия. Незавидная команда, как вы находите, мистер Пайк, заметила мисс Уэст. Чего уж хуже, проворчал мистер Пайк а я уж кажется довольно насмотрелся всяких команд. Теперь мы их учим обращаться с сталями. У них голодный вид вставил я. Да так оно и есть. они почти всегда приходят к нам голодными отозвалась мисс Вестт и глаза ее остановились на матросах с тем самым выражением оценивающего скотскотапромышленника, какое я подметил раньше у мистера пайка. Но это ничего. От регулярной жизни они скоро растолстеют. Не будут водки пить, будут хорошо питаться и живо поправятся. Не правда ли, мистер Пайк? Конечно. Они всегда поправляются на море. Вот вы увидите, как они оживут, когда мы приберем их к рукам, если нам это удастся. А все-таки припаршивый народ. Я взглянул вверх на широкие полотнища парусов. Наши четыре паруса, казалось, занимали все место, на каком только можно было распустить паруса, а между тем матросы под наблюдением мистера Меллора натягивали между мачтами еще какие-то треугольные паруса, вроде клеверов. И их было так много, что они заходили один за другой. Люди работали так неловко и так медлительно, что я спросил: а что бы вы делали, мистер Пайк, с этой зеленой командой, если бы вот сейчас налетел шторм на всю эту паутину из парусов? Он пожал плечами с таким видом, точно я спросил, что бы он делал, если бы его застигло землетрясение посреди улицы и с двух сторон ему валились бы на голову нью-йоркские небоскребы. Что бы мы делали? Убрали бы паруса? Ответила за него мисс Уэст. «О, будьте покойны, мистер Подгёрст. Это можно сделать со всякой командой. Если бы это было недостижимо, я бы давно уже утонула». «Так же, как и я, совершенно верно», — поддержал ее мистер Пайк. «В критические минуты офицеры делают чудеса с самой плохой командой», — добавила мисс Уэст. Мистер Пайк снова подтвердил ее слова одобрительным кивком. И я заметил, как его огромные лапы, перед тем свободно лежавшие на перилах, бессознательно напряглись и сжались кулаки. Заметил я и свежие ссадины на суставах его пальцев. Вдруг мисс Уэст весело рассмеялась, точно вспомнив о чем-то. Помню, один раз шли мы из Сан-Франциско с самой безнадежной командой. Это было на Лалла Рурк. Помните вы Лалла Рурк, мистер Пайк? Пятое судно под командой вашего отца, как не помнить. Оно потом погибло на западном берегу во время землетрясения. Его сорвало с якорей и набежавшей волной выкинула на берег, прямо под скалу, и скала обрушилась на него. Ну да, вот это самое судно. нус так состав команды был тогда такой. Чернорабочие, каменщики, погонщики скота и бродяги. Больше всего было бродяг. Не могу себе представить, откуда выкопали наши агенты такой сброд. Много было между ними и китайцев. Посмотрели бы вы на них, когда их в первый раз послали на ванты, Клоуны, да и только. Лучше всякого цирка. Она опять рассмеялась. И как только мы вышли в открытое море, задул жестокий ветер, и пришлось убрать часть парусов. Вот тут-то наши офицеры и показали себя. Как они управились, Бог один знает. Это было какое-то чудо. Помните мистера Гардинга, сайлиса Гардинга, мистер Пайк? Еще бы не помнить, с восторгом подхватил мистер Пайк. Человек был настоящий человек. И ведь уже и тогда он был старик. Да, мистер «Страшный человек», — проговорила она и добавила почти с благоговением. «Удивительный человек». Она повернулась ко мне. Он служил на Лал-Рурк помощником капитана. Матросы были самые жалкие, неумелые люди, новички. Почти всех укачало. Но мистер Гардинг все же ухитрился убрать паруса. «Ах, да, я вот что хотела рассказать. Я стояла на корме, вот как сейчас» а кучка этих оборванцев, под наблюдением мистера Гардинга, устанавливала реванты на Марселе. — На какой это будет высоте от палубы мистер Пайк? — Позвольте, Лалла Рурк, — мистер Пайк помолчал, соображая, — да около 100 футов будет, я думаю. Мне и самой так казалось. Ну вот, один из новичков, бродяга, Должно быть, он уже попробовал тяжелую руку мистера Гардинга, сорвался с марсарея Я была тогда еще девочкой, но я понимала, что это верная смерть, потому что он падал с наветренной стороны судна прямо на палубу. Но он попал на парус в самую середину, и это ослабило его падение. Он перекувырнулся и стал на палубу на ноги, целый и невредимый и очутился против мистера Гардинга лицом к лицу. Не знаю, кто из двух больше удивился, но думаю, что мистер Гардинг, потому что он буквально остолбенел. Он ожидал, что этот человек убьется, а тут, казалось бы, он должен был совсем растеряться. Не тут-то было. Он только взглянул на мистера Гардинга и отскочил. Потом, как кошка, стал карабкаться на снасти и мигом забрался на ту же самую марсерею. Мисс Уэст и мистер Пайк смеялись так громко, что я даже не понимаю, как они расслышали, когда я сказал. «Удивительно. Воображаю, как должно было подействовать на нервы этого человека, пока он падал в сознание, что его ожидает верная смерть». «Очевидно, вид мистера Гардинга подействовал на него сильнее», проговорил мистер Пайк с новым взрывом смеха, к которому присоединилась и мисс Уэст. «Все это было очень хорошо в своем роде. Море есть море, и судно есть судно. И, судя по тем экземплярам команды, какие я видел, суровое обращение с ними было необходимо» но то, что молодая женщина, такая изящная, как мисс Вест, знала о подобных вещах и была до такой степени поглощена этой стороной судовой жизни, было уже нехорошо. Нехорошо с моей точки зрения. Хотя я, сознаюсь, был заинтересован, и благодаря такому факту мне становилось понятнее реальная жизнь А все-таки, чтобы мириться с такими вещами, надо было иметь крепкие нервы. И мне неприятно было думать, что мисс Уэст так очерствела. Я взглянул на нее и не мог еще раз не заметить, как плотна и тонка ее кожа. У нее были темные волосы и темные брови, почти прямые и низко лежавшие над глазами. Глаза были серые, теплого-серого цвета, с продолговатым разрезом и со спокойным открытым выражением. умные и живые глаза. Пожалуй, и вообще самым характерным выражением ее лица было большое спокойствие. Казалось, она не знает волнений и всегда пребывает в согласии с самой собой и с внешним миром. Сам красивом в ее лице были глаза, окаймленные темными, как и брови и волосы, ресницами. Замечательно красив был и ее нос, совершенно прямой, напоминавший нос ее отца. Безукоризненные очертания переносицы и ноздрей бесспорно свидетельствовали о хорошей породе. Рот у нее был подвижный, с красивым изгибом тонких губ. Благородный, выразительный рот, Не очень большой, но и не маленький. Я бы сказал, богатый род, Богатый по разнообразию выражений, выражавший силу в серьезные минуты и умевший хорошо смеяться. Вся ее здоровая живая натура сказывалась в очертаниях этого рта и в глазах. Когда она улыбалась, зубов не было видно. Улыбалась она больше глазами. Но когда она смеялась, вы видели два ряда крепких, ровных, белых зубов. Не маленьких, как у ребенка, а как раз тех сильных, нормальной величины зубов, какие ожидаешь увидеть у такой здоровой, нормальной женщины, как она. Я не назвал бы ее красавицей, а между тем она обладала многими данными, делающими женщину красивой. У нее была красота, сочетание красок, Здор белезна кожи, которую подчеркивали темные волосы. Темные ресницы и брови. А темные ресницы и брови и белезна кожи только ярче выставляли теплые тона ее серых глаз. Лоб у нее был не слишком широкий и не очень высокий, но совершенно гладкий. На нем не видно было ни одной морщинки ни намека на излишнюю чувствительность или нервность, не следа мрачных дней упадка духа и белых бессонных ночей. Бесспорно, у нее были все необходимые атрибуты здоровой человеческой самки, не знавшей ни горя, ни тяжелых забот, все признаки нормальной женщины с крепким телом, в котором все процессы совершались автоматически, без всяких трений. «Сейчас мисс Уэст показала себя в новой роли предсказательницы погоды», — сказал я мистеру Пайку. «Интересно, что вы предскажете насчет ближайшей погоды?» «Неудивительно, что мисс Уэст берется предсказывать погоду», — отозвался мистер Пайк, переводя глаза с тихо волнующегося моря на небо. «Она не в первый раз плывет по северной части Атлантического океана зимой». С минуту он соображал, изучая море и небо. Принимая во внимание высоту барометра, я бы сказал, что скоро или поднимется небольшой северо-восточный ветер, или наступит полный штиль. Но больше шансов в пользу штиля. Мисс Вест подарила меня торжествующей улыбкой и вдруг схватилась за перила, так как в этот момент Ильсинуру подкинуло особенно высокой волной и разум бросило в провал между волнами. Так что все паруса ослабли и заполоскались с глухим рокотом. «Так и есть штиль», — проговорила мисс Уэст с легкой гримаской. «Если будет так продолжаться, я через пять минут буду лежать пластом на моей койке». Она отмахнулась от изъявлений моего сочувствия. Не беспокойтесь обо мне, мистер Подгерст. Правда, морская болезнь противна и неприятна, как противна всякая грязь или дождливая погода, но это пройдет. Во всяком случае, морскую болезнь я предпочитаю украпивной лихорадки. Внизу с матросами было что-то неладно. Чего-то они не поняли, в чем-то промахнулись. Это было ясно, так как мистер Меллер вдруг повысил голос. У него, как и у мистера Пайка, была манера рычать на людей, что очень неприятно резало ухо. У многих матросов были на лицах синяки, а у одного так распух глаз, что совсем закрылся. «Похоже на то, что он в потьмах наткнулся на Пиллерс», — заметил я. Примечание. Пиллерс. Стойка под бимсом поддерживающая палубу судна. Конец примечания. Как нельзя более красноречив, был быстрый взгляд, бессознательно брошенный мисс Уэст на лежавшие на перилах огромные лапы мистера Пайка со свежими ссадинами на суставах пальцев. Это было ударом кинжала мне в сердце. Она знала.